Рассказы солнечного луча «Теперь я начну», — заявил ветер. «Нет уж, позвольте», — сказал дождь. «Теперь мой черед». «Довольно вы стояли на углу, да выли, что было мочи». Так вот, ваше спасибо за то, что я в честь вас вывертывал да зонтики тех господ, что не желали иметь с вами дело. «Слово за мною!» — сказал солнечный луч. «Смирно!» И это было сказано с таким блеском и величием, что ветер сейчас же растянулся во всю длину. Но дождь все еще не хотел уняться, теребил ветер и говорил. «Неужели мы это потерпим? Он вечно прорвётся вперёд, этот господин. Не станем его слушать. Вот ещё очень нужно!» А солнечный луч начал. Пролетал над бурным морем лебедь. Перья его блестели, словно золотые. Одно перо выпало и упало на большой торговый корабль, скользивший по морю на всех парусах. Перо запуталось в курчавых волосах молодого человека, надсмотрщика за товарами. Перо птицы счастья коснулось его чела, превратилось в его руке в пищае перо. И он вскоре стал богатым купцом, которому ничего не стоило купить себе золотые шпоры, сменять бочку золота на дворянский щит. «Я сам!» «Сверкал на этом щите», — прибавил солнечный луч. Пролетал лебедь и над зеленым лугом. В тени старого одинокого дерева лежал пастушок, семилетний мальчуган, и посматривал на своих овец. Лебедь поцеловал на лету один из листьев дерева. Лист упал в руку пастушка, и из одного листка сделалось три, десять. Целая книжка. Мальчик читал в ней о чудесах природы, о родном языке, о вере и знании, а, ложась спать, прятал ее себе под голову, чтобы не позабыть прочитанного. И вот книжка-то привела его сначала на школьную скамью, а затем и на кафедру науки. Я прочел его имя среди имен ученых, Добавил солнечный луч Лебедь полетел в чащу леса И спустился отдохнуть на тихое Темное лесное озеро Поросшее кувшинками На берегу росли тростник Лесные яблони А в их ветвях куковала кукушка Ворковали лесные голуби Бедная женщина собирала здесь хворост На спине у нее была целая вязанка У груди же лежал маленький ребенок. Она увидала золотого лебедя, лебедя счастья, который вылетел из тростника. Но что же такое блестело там? Золотое яйцо. Женщина положила его за пазуху, и яйцо согрелось. И в нем зашевелилось живое существо. Оно уже стучало носиком скорлупку. А женщина-то думала, что это бьется ее собственное сердце. Придя домой в свою бедную хижину, она вынула золотое яйцо. Тик-так. Слышалось из него, точно яйцо было золотыми часами. Но это было настоящее яйцо. И в нем билась жизнь. Вот скорлупка треснула. И из яйца высунул головку «маленький лебедь». покрытый золотым пушком. На шее у него было четыре золотых кольца. И так как у женщины было еще трое сыновей, кроме того, который был с ней в лесу, то она сразу догадалась, что кольца эти предназначались ее детям. Только она сняла кольца, золотой птенец улетел. Женщина перецеловала кольца. Дала каждому ребенку поцеловать свое кольцо, приложила их к сердцу каждого и затем надела на пальчики детей. «Я видел все это», — прибавил солнечный луч. «Видел и то, что из этого вышло. Один из мальчиков копался в канаве, взял комок глины, начал мять его между пальцами и вышла статуя ее сона». Добывшего бывшего золотое руно. Другой мальчуган сейчас же побежал на луг, поросший чудными пестрыми цветами, набрал там целую горсть цветов, крепко стиснул их в ручонке, и цветочные соки брызнули ему прямо в глаза, омочили его золотое кольцо. В мозгу мальчика что-то зашевелилось, в руках тоже. И несколько лет спустя в большом городе заговорили о новом великом живописце. Третий мальчуган так крепко стиснул свое кольцо зубами, что оно издало звук отголосок того, что таилось в сердце мальчугана. И с тех пор чувства и думы его стали выливаться в звуках, подниматься к небу, как поющие лебеди. Погружаться в бездны мысли, как лебеди погружаются в глубокие озера. Мальчик стал композитором. Каждая страна может считать его своим. Четвертый же мальчик был заморыш. И на языке у него, как говорили, сидел типун. Его надо было угощать маслом с перцем, как больных цыплят, да хорошими трепками. Ну, его и угощали. Я ожидал ему свой солнечный поцелуй, сказал солнечный луч. Да не один, а десять. Мальчик был поэтическую натурой. И его то дарили поцелуями, то угощали щелчками. Но он все-таки владел кольцом счастья, данным ему золотым лебедем. И мысли его взлетали к небу золотыми бабочками, а бабочка... «Символ бессмертия!» «Длинная история», — сказал ветер. «Искучная!» — прибавил дождь. «Подой на меня, я в себя прийти не могу!» И ветер принялся дуть, а солнечный луч продолжал. «Лебедь счастья пролетала над глубоким заливом, где рыбаки закидывали сети», Беднейший из рыбаков собирался жениться и женился. Лебедь принес ему кусок янтаря. Янтарь притягивает, и этот кусок притянул сердца к дому рыбака. Янтарь — чудеснейшее благовонное курение, и из дома рыбака стало исходить благоухание, как из храма. Это было благоухание самой природы, Бедная Чита наслаждалась семейным счастьем, была довольна своей скромной домашней обстановкой, и вся жизнь ее прошла как один солнечный день. — Не пора ли прервать его? — сказал Ветер. — Довольно уж он болтал. Я соскучился. — И я тоже, — сказал Дождь. А что же скажем мы, прослушав эти истории? Мы скажем... Ну, вот и конец им.